Глава 101. Позади кипела новая рубка, а Джим и Эрвель на запасных пружинах возвращались к войскам. Участвовать неизвестной им между узобицей адмиралы не хотели, а потом удержали нейтралитет. «Как ты думаешь, кто победит на этот раз?» – спросил Лу. «Не знаю, оба мерзавца хороши. Но капитан-то нам помог». «Это не капитан, Лу». Это тот самый колдун, который изводил нас видениями. «Но это же со слов Квардли», — напомнил Эрвель. «Да, но почему-то мне кажется, что тут-то он не врал. Понемногу я стал различать, где у них ложь, а где правда». Когда адмиралы поднялись на холм, позади послышался хлопок, и оба обернулись. На снегу из стороны в сторону метались драгуны, прибывшие из Квардли, однако их врагов видно не было. «Вот, пожалуйста, разве это честно?» – спросил Джим. Растворились в один миг и оставили Квардли в дураках. «Ненавижу эти фокусы», – признался Лу. «Я за честные методы». «Я тоже, но тут-то по-другому не умею». Обсудив происшествие, адмиралы продолжили путь к лагерю и настолько успокоились, что стали загадывать, что подадут на ужин. «А хорошо бы с зайцев сметания, а?» – предложил Лу лицо которого было закопчено пороховой гарью. «А что такое заяц?» — поинтересовался джим «Заяц — это такой кролик, и охотятся на него по свежей пороши». «Как ты думаешь, это можно назвать свежей порошей?» — поинтересовался Лу, обводя рукой окружавшие его заснеженные пространство «Честно говоря, не знаю. Я снег-то третий раз в жизни вижу». Так за разговором адмиралы и прибыли в лагерь. Там их встретили как героев и тотчас окружили со всех сторон, выспрашивая подробности и выясняя, как все происходило. Прежде подойти к этим известным людям для простого драгуна было страшновато, но теперь они выглядели как обычные солдаты, вышедшие из боя, в крови и в грязи и рваных мундирах. Выпив немного у костра, Джим и Лу возвратились в свой домик, где было жарко натоплено и ждал горячий ужин. Зайца им, конечно, не приготовили, но и то, что подали, было очень кстати. Однако не успели они сесть за стол, как дверь домика едва не вышиб ногой Квардли. «Спелись!» – заорал он. «Снюхались со старым колдуном Гелайном! Да я только скажу императору и вас!» Не дожидаясь, что с ними будет, если сообщит императору, Джим резко поднялся и, толкнув Квардли в грудь, бросил. «Выйдем!» Штандантерфактор пытался что-то ещё сказать, но сбешённый кэш просто вышвырнул его на снег, а затем вышел сам в сопровождении Лу. На улице Квардли ожидали всадники, но Джим даже не обратил на это внимания. Он заметил, что штандантерфактор что-то выронил при падении и тотчас поднял эти вещи со словами. «Так-так, сейчас посмотрим. Первым предметом была какая-то непонятная железка, а вот вторым – книга». Разложение тёплого мёртвого тела на талийский спектр. Пособие для практикующих специалистов, прочитал Джим и, повернувшись к Лу, спросил. Тебе не кажется знакомым этот талийский спектр? Кажется, кивнул Лу. Отдайте книгу, это моя, потребовал Квардли, который уже поднялся на ноги отряхивал свою одежду. А я и не сомневался, что твоя, соглавно кивнул Джим, передав пособие Лу. Он шагнул к Квардли. «Значит, на засаду нас вывел ты», — поинтересовался он, и ткнул штандантерфактора в защищенную террасой грудь. «Уберите ваши руки, адмирал! Вы же знаете, что я не чувствую боли, у меня просто не...» Слова Квардли были прерваны тяжелейшим ударом в пах. Штандантерфактор даже вытаращил глаза, в первое мгновение не веря, что это снова повторилось. «Да... да как же...» как же это у тебя получается сволочь простонал он и повалился на снег нужно просто очень хотеть пояснил джим и всё получится